Глава восьмая. Едва успели мы с чертом отъехать метров на 200 от холма, как сразу два посыльных на козлах проскакали мимо него в сторону, куда пробежали недавние рабы. Заметят сразу же сверху их мелькающие головы на фоне степи. Это практически неизбежно. А на нашу подводу не обратили никакого внимания. Все же я правильно рассчитал. Еще я заметил караван из трех подвод, которые подкатили сюда же следом за этой, на которой сейчас я качусь. От них пленники, похоже, умудрились спрятаться, заметив издалека крупные фигуры быков. А вот от настигающих сзади всадников могут не успеть затаиться, Тогда погибнут в бою или снова отправятся в рабство. Ну, это их выбор, и мой тоже. Со мной они вполне могли спастись. Однако я в империю, да еще с такими свидетелями моего умения... Точно не собираюсь ехать. Явно там такое дело, как ментальное управление чертями зверолюдами, не приветствуется. Причем очень сурово не приветствуется. Нехорошая оказалась реакция от спасенья на мое откровенье про то, что я могу управлять чертом очень нехорошая. Зато я очень спокойно все происходящее перед моим взором рассматриваю, только очень жалею об отсутствии бинокля. С ним я бы мог все более подробно увидеть и оценить. Информация о местной жизни мне постоянно необходима. Сам сижу в середине подводы, соорудив себе из шести бурдюков и другого барахла небольшое по высоте укрытие, чтобы не привлекать лишнего внимания к одинокой подводе и ее пассажиру. Раз уж возница на передке точно в глаза никому не бросается. Черт сидит на облучке, глядя вперед отсутствующим взглядом и только активно подгоняет быка в вожжами. Его я постоянно контролирую. В руководствах не было конкретно сказано, сколько времени остается ментальный приказ в башке такого примитивного существа. Ехать. Быстрее. Еще быстрее. Вот и все, что я сказал и повторяю ему на ментальном уровне. Теперь мы будем катиться до обеда, когда придет пора поить скотину и останавливаться на положенный отдых. Пока переоделся в местные порты, футболку радикально черного цвета поменял на простую льняную рубаху. После этого сразу стало легче переживать жару в совсем натуральной одежде. Мокрые от пота брюки и футболку сложил в тот самый пакет Дикси, который мне теперь, возможно, всю мою оставшуюся жизнь будет напоминать о родной земле. Наверняка, что спасенные мужики много чего хотели спросить меня про такую яркую и необычную одежду для этого мира с естественными красителями. Однако, быстро поняв, что черт меня слушается беспрекословно, лишним любопытством благоразумно страдать не стали. От проезжающих навстречу чертей прикрываюсь своими шмотками и найденным здесь ковром из чьей-то дубовой шкуры, внимательно поглядывая за ними, когда они проезжают сбоку и остаются позади. Некоторые черти проезжают молча, некоторые задают вознице какие-то вопросы, мне не слышны из-за укрытия, однако тот никому ничего не отвечает, продолжая угромо и неутомимо подгонять быка. Судя по лицам тех воинов, которые скачут на зубастых лошадях, Им такое пренебрежение от простого возницы не нравится. Однако никаких особо активных действий они не предпринимают. Только ругаются на возницу и едут дальше. Те же, кто передвигается на однорогих козлах, так настойчиво к нему не лезут. Кажется... Что авторитета не хватает. Похоже, что мы на территории дружественных племен. Особо далеко в чужие дела у них лезть не принято. Едет куда-то неразговорчивый свой брат-черт. Ну и хрен с ним, мудаком отмороженным. Так у нас с этой подводы остался один бурдюк полный, один уже пустой, и еще со мной целых четыре кожаных сосуда, два из которых подтекают немного. По идее, мне было бы безопаснее идти сзади подводы с грузом на плечах и веревкой на шее. Только я решил к таким крайностям не прибегать. Как-нибудь справлюсь с особенно любопытными попутчиками и встречными зверолюдами. Два часа пути по зеленой степи прошли в изрядной неровотрепке. Потом один из проезжающих навстречу всадников лихо приблизился, проехав мимо возницы к подводе. Смахнул одним движением пустой бурдюк, после чего весело заржав поскакал дальше. Типа проявил удаль молодецкую, немного забрав себе добра на глазах у возницы. Возница, конечно, не обратил на это внимания, даже не обернулся на такой грабеж, поэтому всадник развернул козла и снова направился за подводой. Бурдюк он повесил на какой-то крюк у седла и теперь внимательно выглядывает, чтобы утащить еще. И так он все с телеги стащит и меня заметят, понял я. Поэтому, скомандовав еще раз Возница ехать вперед, Я сам приготовился к ментальной атаке, определившись с сознанием хулиганистого черта. Заодно проверю, как смогу держать сразу двоих врагов под контролем в боевой обстановке. Выскочил из-под шкуры в тот момент, как хитрец протянул к ней руку с одновременным приказом в его сознание. «Стой на месте!» и тут же ударил его с колен в шею копьем когда он с глупой, теперь ухмылкой, на зеленоватой морде замер, наклонившись в сторону подводы. Совсем молодой, получается, нелюдь, ну и ладно. Это хорошо, что не успел людям сильно навредить за свою короткую, но обязательно непутевую жизнь рабовладельца и потомственного людоеда. Пробив шею один раз, добавил еще пару сильных ударов. Этого нелюдя я убил сразу. Он сполз с козла и упал на дорогу. Козел, кажется, обиделся за своего хозяина. Попробовал боднуть меня довольно длинным и острым рогом. Только мое копье оказалось гораздо длиннее, а я быстрее. Сначала о вредной животине досталось прямо по морде, располосовав ее. Вторым ударом я кольнул его в круп, проколов крепкую шкуру довольно глубоко. Козел позабыл про обиду за хозяина, обиженно заржал и резво поскакал в сторону от нашего пути. Тут я вспомнил про возницу, обернулся и увидел, что он уже отреагировал на негодующий рёв животного и теперь заметным недоумением разглядывает меня. Пришлось снова сосредоточиться на ауре его сознания и скомандовать, чтобы он остановился. «Вот так отвлекешься на кого-то другого». Тогда сила ментального приказа быстро слабеет и пропадает, понимаю я. Так у меня и уровень самый низкий из всех возможных. Это умение еще нужно постоянно прокачивать, как подробно описано в рекомендациях. Поэтому я только в самом начале пути. В начале пути превращение скромного попаданца в сверхчеловека-нагибатора. Подвода резко затормозила. Я не удержался на ногах и скатился обратно в кучу барахла. Хорошо, что полные водой бурдюки создали мне подушку безопасности, хоть и пострадали при этом изрядно. Ладно, с бурдюками потом разберусь. Пора о теле слишком игриво настроенного молодого черта позаботиться. То есть обобрать его и тащить немного с протаренной дороги подальше, чтобы его труп в глаза не бросался особо. Что я и сделал. Забрал копье, пояс со всем добром, дотащил черта до первого попавшегося углубления в земле, где и оставил, немного утрамбовав своими ногами вглубь. Дальше дорога до самого солнцепека прошла достаточно спокойно. Пара попутчиков только долго присматривались к моему укрытию, однако долго ехать на быстрых зубастых лошадях рядом с медлительной подводой не получается, поэтому они стремительно уносятся вперед, так и не поняв, что привлекло их внимание. Простояли в стороне от накатанного тракта с пару часов, давая отдых быку. Несколько раз черт приходил немного в себя, И начинал с удивлением осматриваться по сторонам, после чего получает приказ просто сидеть. Потом мне надоело с ним возиться. Я просто связал нелюдя по рукам и ногам, чтобы приспать в тени и подводы хоть один часок. Если мой черт не развяжется, больше в такое время дня никто не приблизится к нам достаточно близко. Пока зашел в свое меню системы и порадовался, заметив, что под уменьем сила, Появилась надпись «Уровень 3.216», и под внушением тоже «Уровень 1.216». Ага, за смерть черта перепало нормально, а вот за постоянный контроль над возницей уже не так хорошо. Только теперь я понял, на что намекалось в описаниях оставшихся лежать в бункере под холмом что, используя полученные умения, я буду получать зримый прогресс именно тогда, если использую их постоянно. Вот и получил. Только выходит все таким образом, что придется убить еще 71 черта, чтобы перейти на следующий уровень силы. И это будет всего-навсего две 216-х. И 15,5 с половиной тысяч чертей, чтобы заполнить уровень целиком. — Амбициозные такие планы, честно говоря, мне поставили установщики системы, пусть они про меня и не подозревали. После отдыха я снова взял под управление бьющегося в веревках возницу, развязал его, и мы двинулись дальше. Тут начался хороший период поездки, не видно никаких всадников, и к нам никто не пристает. Правда, черт реально беспокоится о чем-то таком мне непонятном, и вертится на своем месте, как будто заезжает в места, где ему находиться не положено, где все остальные черти не такие уж и свои. Мы пересекли еще одну едва заметную наезженную дорогу, однако не успели отъехать от нее далеко, как за нами в погоню отправились трое всадников из проезжающего мимо довольно крупного отряда в десяток чертей. Когда их увидел... Реально настроение упало, как почувствовал, что сейчас гребу серьезных проблем. С десятком справиться мне нереально, как бы быстро я не перехватывал управление над сознанием воинов. Кто-то успеет меня обнаружить и напасть именно как на обнаглевшего раба. А с рабами тут разговор короткий. Малейшее неповиновение и в котел на радость всему племени. «Ну или просто на костре пожарят мои останки. Хрен, редьки не слащий. Я уже начал переживать, что очень медленный бык не успеет и на пару сотен метров дополнительно удалиться от основного отряда, продолжающего спокойно двигаться дальше. Но примерно на таком расстоянии нас и догнали, один сильно серый черт и два серо-зеленых его помощника». Они обогнали быка, проскакали мимо возницы, как-то особо недовольно заерзывавшего под воздействием неумолимой воли ментального диктата. Понимает, похоже, что творит хрень, которую здесь делать не принято, особенно на территории других племен. А всадники решительно перегородили нам путь, что-то крикнув возницы. Плохо, что под воздействием моего приказа тот ничего не соображает, ответить правильно не может, всадники подъехали прямо к нему. Опять что-то властным тоном спрашивают, я присматриваюсь к их аурам и вижу, что местные здорово недовольны появлением чужой подводы на своей территории и тем обстоятельством, что возница упорным не отвечает. Потом в его сознании мелькнул ужас и страх, Серый нелюдь решительно достал свою саблю-палаш, приставил ее к лицу возницы. Значит, время разговоров закончилось, как решил старший вожак. — Убей его, сделай вид, что слезаешь с подводы и напади на старого нелюдя, — приказал я возницы. Не рассчитывая особо на него самого, я уже приглядываюсь к ауре одного из молодых воинов, продолжая прятаться в бурдюках под шкурой. «И что вы думаете? Возница нашел где-то нож, сделал вид, что сдается, спустился неуклюже с облучка и, резко приблизившись к старому нелюдю, внезапно вонзил ему лезвие по самую рукоять в бедро. Явно не ожидал такого продолжения беседы, старый черт, вот и прозевал опасность». Оказались к такому смертоубийственному поступку не готовы и все остальные черти Местные элитные воины не могли подумать, что обычно возница А значит, не очень сильный воин решился на такой самоубийственный поступок Пока молодые нелюди доставали сабли и копья Возница успел еще раз ударить ножом старого воина уже куда-то в бок И затем пал от его тяжелой длани с разрубленной головой Я уже прицелился в ауру одного из молодых чертей, прищурился и скомандовал ему. «Убить — это враг!» Сам гляжу на ошарашенного старого, зажимающего ногу и бок. Он злобно кричит кому-то из своих помощников, повернувшись наполовину в ту сторону, когда сабля, пущенная неуверенной рукой молодого, срезает ему почти всю морду и лицо, и он захлебывается кровью. Второй молодой не понимает, что случилось так сразу, почему его приятель с пораженным видом рассматривает свою окровавленную саблю, боясь поднять взгляд на своего предводителя. Да, страх перед своим вождем и понимание неисправимого ужасного поступка едва не выворачивают его сознание из-под моего диктата. Едва но все же не выворачивают, и когда второй воин пытается осторожно выбить саблю у него из лапы, внезапно получает также по своему лицу, по моей команде. После этого у нас есть умирающий возница, тяжело раненый боевой вождь племени или один из вождей, один молодой с располосованным лицом упал с зубастой лошади и истошно орет, еще один неподвижно замер на своем обычном козле по моей команде. Я поднимаюсь на ноги и смотрю в сторону оставшегося позади отряда. Только они превратились в едва заметные точки на краю видимости. Значит, они ничего не заметили и случившегося. Биноклей или подзорных труп я здесь еще не видел. Мне нельзя никого отсюда отпустить живым. А еще теперь нужен возчик в виде черта, чтобы ехать дальше». Я уже прочувствовал удобство перемещения под лучами жаркого светила на подводе. Теперь мне не хватает только солнцезащитных очков и кепки с длинным козырьком. Но еще от коктейля со льдом я бы не отказался, а то приходится пить теплую приторную воду. Правда, за эти 25 километров пути уже второй раз приходится пробиваться дальше. Однако, если нам не встретится крупный отряд, есть большой шанс проскользнуть. Если мы ночью или утром пересечем вторую главную дорогу, по которой сейчас катаются другие племена, к следующей осажденной крепости, тогда вырвемся на оперативный простор. А все же, где же прятал нож от меня, которым ударил вождя, где-то возле своего места? «После быстрой мародерки я усаживаю волевым приказом молодого черта на подводу, разгоняю обоих зубастых тварей уколами копья. Теперь из нежелательных живых свидетелей, происшедшего на этом месте, только чертов козел тянется к хозяину на подводе, пугает меня рогом и не уходит никуда. Какая верная скотина!» — бормочу я про себя, однако времени нормально навтыкать но животному нет. Пока ехать и ехать дальше, раз большая часть отряда скрылась из виду в степи, не подозревая, что у их лучших бойцов могут возникнуть проблемы с каким-то возчиком, тем более, что и своих же людей. Пока черт, получив приказ ехать дальше и быстро, усердно настегивает удивленного быстрой заменой старого на нового хозяина быка «я сортирую полученное добро». Снять луки с седел зубастых тварей я не рискнул. Они только и ждут момента, чтобы цапнуть меня страшными зубами за протянутую руку. Да и не допускают теперь близко. Еще и времени нет их ловить, чтобы войти в сознание и сделать послушными моей воле. Так мы катимся сейчас, скрываясь с места преступления. Уставший бык привыкает к понуканьям своего нового водителя и шагает неторопливо. Слишком неторопливо, чтобы мы могли уйти от погони, как я понимаю, отчетливо, поэтому поворачиваю наш экипаж в сторону от протаренной дороги. Будем катиться по дикой степи, главное, чтобы погоня не сразу нашла наш след, поэтому я высмотрел место, где проще скрыть этот поворот на уже высохшей траве. Даже если и найдут, лучше, чтобы других помощников у них в пределах видимости не оказалось, с пятеркой чертей... Еще можно попробовать справиться, натравливая их друг на друга по очереди. Иногда поглядываю на бредущего рядом козла. У него около седла висит лук и плоский тубус из кожи для десятка стрел. Есть мысль перескочить на козла, хм, забравшись ему в башку, и дать ход отсюда. Ладно, уже прошел примерно час, как эти трое поскакали к нам от своего отряда. Осталось еще там пяток чертей, за это время остальные, едущие по своим делам, наверняка уже задумались, почему ускакавшиеся разобраться с подводой их не догоняют. Еще с часок они будут ждать на месте, думая, что трофейная теперь подвода в упряжке с медлительным быком быстро не поедет. Потом не дождутся ее, поскачут назад и через часок натолкнутся на своих убитых соплеменников и пару раненых зубастых лошадей, которые будут показывать всем своим несчастным видам, где лежат их бесчеловечно убитые хозяева. Да, всех умирающих и просто раненых нелюдей я безжалостно переколол ударами копья своего бывшего возчика. «Быстро я огрубел морально и заинтересован теперь в том, чтобы лично поставить точку в жизни этих уродов, как и его самого, так и вождя с молодым нелюдям. Теперь любуюсь под уменьем сила своими новыми характеристиками. Уровень 14216 Ха, «Круто! Значит, если за молодого черта и возницу мне засчитали по три балла, то за опытного вождя отсыпали целых пять. Теперь у меня 14 единиц в числителе по силе. И под внушением есть тоже перемены. Теперь там красуется двоечка. Система так оценила мои маневры с перехватом сознания у трех уже чертей. Что же, смысл моей прокачки понятен. Неужели остальные адепты тоже занимались убийствами для своих хозяев? Ответить мне на эти вопросы некому, да и не нужно. Толку особого в этом знанье для меня пока точно нет. Главное, что я могу это делать, а мои шансы на выживание понемногу растут с каждым метром, пройденным по этой чертовой степи и с каждым сознанием, взятым под свое управление и еще с каждым трупом, остающимся валяться на моем пути, стоит себе честно признать эту возможность. Понемногу я все же прихожу к мысли, что придется мне покинуть уютную подводу с личным водителем, чтобы использовать для спасения серьезно, недружелюбно настроенного ко мне козла. Поэтому я занимаю его выглядящее сиреневым сгустком сознания, приказываю приблизиться к подводе, И пока перекидываю на него около седла пару бурдюков, те, из которых не протекают. Потом добавляю те, которые текут понемногу, потеряли уже четверть своего объема воды. Эти связываю между собой и вешаю прямо на седло из хорошо выделанной кожи. Передвигаться на козле я не собираюсь пока. Он мне нужен для перевозки воды, котла и собранного трофейного оружия. Лезвия у копий вполне такие хорошие, наглядно видно, что качественная работа каких-то кузнецов, наверное, из тех же самых чертей. Как и сабли тоже, хорошо прокованы и ровно наточены. Еще заметно, что еще не участвовали в боях после правки лезвий. Про лук и стрелы я могу сказать, что это явно не человеческий формат для местных, такую мощную дуру натянуть человек не сможет. Да и стрелы похожи на маленькие дротики, тяжелые метровые древки чего стоят. Крутое и универсальное оружие этого мира. Никто не сможет ему противостоять в открытом поле. Может, у меня получится натянуть такой лук с моей новой силой и ростом? Нелюдь почувствовал, что на его сознании давление ослабло. Начинает поворачивать голову, пытаясь понять, что с ним случилось. Я больше на него никак не воздействую, только внимательно наблюдаю, отсчитывая время. Поэтому он скоро приходит в себя и бросается на меня с голыми руками, похоже, что вспомнил все содеянное недавно, ужаснулся и теперь не хочет жить, если не отомстит за своих братьев, убитого вождя и свой позор. Я встречаю его ударом копья в грудь и еще раз отмечаю, что не люди довольно неуклюжи, а я стал Здорово сильнее. На едва катящейся подводе он чуть не упал, не рассчитав своих шансов, поэтому тупо навалился грудью на лезвие копья и дал мне его довольно легко перевернуть назад на спину. Добить молодого черта пришлось сразу, чтобы не отвлекаться на его движения, помня о необыкновенной живучести этих созданий. Да и мне он больше не нужен, отпускать его нельзя, а пленника в этой степи точно некуда деть или сдать. Потом я переключился снова на козла, неподвижно стоящего рядом с привязанной уздечкой к ограждению подводы и с понятной грустью, глядящего на затихшее тело бывшего хозяина. Бык уже перестал перебирать ногами и тоже остановился посреди степи, оглядываясь и жалобно мыча, что пора делать привал. «Хорошее место, чтобы вас тут двоих оставить и тебе передохнуть», — говорю я ему, кивая на замершего на подводе черта. После этого плотно беру под управление козла, пока он не попробовал вырваться и убежать, явно переживая смерть любимого хозяина. Сознание животного более тягучее и сложное в управлении, присутствует большая инерция в его движении, поэтому лучше начать работать с козлом заранее. Сворачиваю трофейное оружие в ту самую шкуру, перевязываю ее найденной веревкой из волосатого шнура. Именно такой нужен для ночевки в степи или пустыне, чтобы опасные насекомые не могли его перелезть. Зачем-то вспоминаю я сейчас. Опасности у меня пока совсем другие, и я чувствую, что они приближаются ко мне с каждой проходящей минутой. Через полчаса быстрого шага, слегка нагруженным козлом, при постоянном контроле над его сознанием, мы взобрались на небольшую высоту одного из первых лысых холмов, поднялись потом на следующий, и я там оглянулся назад. В уже наступающих сумерках вижу, как сильно вдалеке мелькают силуэты всадников чертей, окружая брошенную под воду. Они все же нашли под воду, из-за которой погибли их товарищи. Что теперь будут делать, обнаружив на ней еще одного убитого из своих? Все же найти следы одного козла на каменистой сухой земле в наступающих сумерках не так просто, как колею от широких колес, а я уже пару раз поменял направление движения, заметая следы. Черти рассылают в разные стороны по одному всаднику, чтобы найти нас или наши следы, однако возвращаются к подводе несолоно хлебавшей. Темнота стремительно опускается на степь, и я сам больше не вижу ничего. Теперь будут ждать рассвета, чтобы найти, куда я ушел, и чтобы нечеловечески страшно отомстить.